Глава 12. На семейном совете мы с Толиком пришли к единому мнению, что искру необходимо срочно переносить. Благо, что проектор был максимально компактным, поэтому решили до конца работы над космической программой установить его в ванной комнате брата. Во-первых, там всегда дежурил крысиный отряд. Во-вторых, сейчас Толик был ведущим экспертом нашего проекта, а мой Макуль за эконом, конечно, мог и подождать. Правда, его все равно уже довели до идеала, и мне оставалось лишь отдать всю техническую документацию инженерам, чтобы те составили смету. А как Строганов достроить цех? Сразу закажем все необходимые детали и сделаем три прототипа для испытаний. Но это так, планы на будущее, чтобы хоть немного отвлечься от навалившихся вопросов. Зайдя в ванную комнату Толика, я застал Настю, киберпризрака дедушки и нашего ведущего эксперта за изучением мудреных формул. Все вы показывали, что когда-то Давно мне выпала честь стать ученым, но это было настолько давно, что казалось неправдой, и теперь подобные формулы казались мне чем-то сверхъестественным. «Госпожа Долгорукова тебя не мучает?» — улыбнувшись, поинтересовался я. «Нет, она мне очень помогла, и ещё раз доказала, что смерти ни к чему хорошему не приведет. Передвигая формулы из одного поля в другое, на полном серьезе заявил брат. «Честно, я даже немного оторопил». «В плане...» Сейчас читаю Артура Кларка «Город и звезды». Очень интересная книга. Там как раз поднимаются вопросы бессмертия. Мол, люди не умирают и не рождаются много лет, а их оцифрованное сознание выгружается в новые оболочки, когда старые выходят из строя. Я поделился с госпожой Долгоруковой своими мыслями по поводу данного произведения. «Ну, если бы мы все были бессмертными, а новые люди перестали бы рождаться, это привело бы к застою и кризису идей» общество буквально за пару веков впало бы в стазис, и далеко за примером ходить не надо. Я почти два дня сидел и не смог продвинуться из-за формул отрицательных частиц и антиматерии. А госпожа Долгорукова пришла и в два счета все решила. — А, ясно. Я стёр пот со лба. У нас есть примерные сроки? — Минимум месяц на вычисление, — ответила Настя. — Но это с учетом вашего новомодного оборудования, и если нас не будут сильно отвлекать. Затем еще месяц на сборку всего необходимого. И потом месяц на испытания. Это при идеальных условиях. А что, если что-то пойдет не по плану? Умножай на два. Вздохнула Шанго. Очень много факторов, которые от нас, увы, не зависят. Ну, если что, у нас вроде есть три года. Так что даже шесть месяцев не такой уж и страшный срок. Я попытался хоть как-то приободрить ребят. Хм, все эти сроки очень плавающие. «Столетов приедет только в пятницу, а нам уже нужно понимать, какими бюджетами мы обладаем». Настя объединила несколько картинок с различными схемами в одну. «Не забывай, что нужно будет построить космодром». «Космодром?» — ужаснулся я. «Но зачем?» «Ласточка Магнуса может утянуть с собой всего 30 тонн, а блокиратор будет весить в лучшем случае 85. Поэтому нужно будет доставить модуль на орбиту, а оттуда уже перехватывать ласточкой», — ответила Настя. «Космодром за три месяца?» Я был настроен крайне скептично. «В степном крае, примерно в тысячи километров от Оренбурга, Дум Ройтбергов уже начинал строить космодром. Можно посмотреть, что там осталось, и просто достроить», — предложила Шанго. «Достроить». Я лишь тяжко вздохнул. «Выходит, кроме модуля нужно разработать ракетоноситель?» Все верно», — согласился Толик. «Но у нас уже есть наработки реактивных снарядов дальнего действия, так что будем ориентироваться на опытные образцы». «И то верно. Ну ладно, главное не вешать нос». Я показал большой палец. «У нас есть дед, так что все получится. Отвлекать вас больше не буду, и пойду лучше переоденусь. Хочу сегодня как следует потренироваться». «Договорились». Толик вытащил несколько карточек со схемами реактивных двигателей. «Кстати, по поводу нашей новой звездочки». «Ты о ком?» о «Рудольф». Выхватив мобильник, брат что-то там понажимал, а затем протянул мне. «Какая она классная!» Я не верю, что она живет через стенку от тебя. Как же я тебе завидую, — гласило сообщение. Кто это? — усмехнувшись, спросил я. Глава игрового кружка, — воздохнул Толик и забрал мобильник обратно. Рудольф Большая молодец, спору нет. Вот так сходу понять, что цепляет аудиторию, это нужно иметь определенный талант. Но вы не учли тот факт, что простолюдины из сети делают контент исключительно для дворян. И Твич как раз концентрирует в себе молодежь из разных слоев населения, в том числе и из нашего университета. Как бы ни начались фанатские преследования. «Вот это видишь?» — я показал левый кулак. «Хороший довод, чтобы не лезть к моей богине, не считаешь?» «Во-первых, ты уже имеешь определенный вес в дворянском обществе, и выпускать наружу снежного ротеля, как по мне, очень плохая идея. У тебя есть свой определенный имидж». Твое лицо смотрит с огромного количества плакатов по всей столице и портит его грубостью. — Ой, это все потому, что у него на фотографиях моська милая, — отмахнулась Настя. — Видел, сколько девчонок ходит в парк? Наверняка же не просто так. Был бы страшным, вообще вопросов бы не было. — Возможно, отрицать не буду. Но если Володя начнет огрызаться и размахивать кулаками, это испортит все, что он наработал за эти три месяца, — возразил брат. — И во-вторых... Вы оба не знаете, что такое фанатская любовь. Даже не представляю, какими будут последствия». «Да как тут не представлять?» — усмехнулась Шанго. «Помните мальчуковые и девчачьи музыкальные группы? Помните, как девочки и мальчики орут на их концертах?» «Это типа ранетки?» — уточнил Толик. «Да, это типа ранетки», — согласилась Настя. «Руки вверх, отпетые мошенники, хай-фай, краски, демо». «Госпожа Долгорукова, таких уже никто не слушает. Вам пора за пенсией» пожав плечами, произнес парень, за что тут же получил леща от императрицы. «Я в целом... Вон все эти японские певички с хвостиками, как у Жули. Культура меняется. Идолы переезжают в сеть, так что... Рудольф стоит на пороге Великих Открытий. А ты, Владимир Аркадьевич, на пороге Великого Геморроя», — констатировала Шанго. «Спасибо. Ты умеешь поддерживать», — усмехнулся я. «Но, как я уже говорил, если будут лезть, получат на орехи. Найду, как разобраться без насилия». У меня с такими разговор короткий. Да и к тому же, с чего вы решили, что что-то будет? Прогнозируем, — пояснил Толик. И да, я все хотел спросить. Что? А ты можешь попросить у Рудольф автограф для меня? Глаза брата загорелись алчностью и надеждой. Нет, — сухо ответил я и ушел обратно к себе в комнату. Да, такого от нашей лисы никто не ожидал. Оглушительный успех Рудольф в сети уже приметил и сам Джастин, Он был настолько счастлив, что зачем-то отказался от своих процентов. Как-то странно, конечно. Я не понимал логики. Мол, если бы она заработала меньше, то Кан взял бы с нее проценты, чтобы Лиса получила совсем гроши. Это как-то бы ее замотивировало или что? В чем соль такого подхода? Разве фишка любого предприятия не заключается в том, чтобы максимально увеличить прибыль для последующего развития? В общем, выглядело странно, но я не лез. Теперь Рудольф взрослая девочка с работой, поэтому пока никто ее там не обижает, я и ввязываться не буду». «Надеюсь, ты упомянула, что у тебя будет свободный график?» — вытащив боевой комбинезон до варианта, поинтересовался я. «Упомянула. Он не против», — ответила Рудольф, отложив наушники в сторону. «Честно, это был крайне странный опыт. Тебе понравилось?» «Приятно, когда люди радуются», — пожав плечами, ответила Лиса. «Хорошо». Пока я на учебе, ты можешь развлекаться со своими игрульками, но во второй половине дня ты принадлежишь только мне. Твоя новая работа не должна мешать нашим целям. Я это прекрасно понимаю. Все же я твой воин, а не блогер Джастина», — улыбнулась Рут, прижав ушки и радостно взмахнув пушистым хвостом. «Мы ж с тобой решили попробовать и посмотреть, что из этого выйдет, и, возможно, в итоге сделать нечто подобное для заработка денег». «Ах да, мне нужен твой счет, куда перевести все заработанное». «Мой?» удивился я. «Рут, хоть ты и мой воин, но это не делает меня собственником твоих вещей. И тем более твоих денег». «В смысле?» Лиса с непониманием посмотрела на меня. «Ты заработала, у тебя и останется Ну зачем мне деньги? Покупать пищу не надо. Я питаюсь твоей душой. А что еще?» «Одежду? Не знаю, какие-нибудь модные побрякушки. Можешь положить на счет в банке и получать процент». «Но духи не могут заводить счета в банках» все пт ЭПТ-сотрудники имеют зарплатные проекты, завязанные на хозяев или руководство заведений». «Неужели? А что тогда с Анубисом?» «У него сотня тысяч фиктивных директоров, на которых заведены счета. В основном больные люди, привязанные к кровати или инвалидному креслу», пояснила Лиса. «А ты откуда знаешь?» Лина рассказала. «А она откуда знает?» «Вообще-то Лина — младшая сестра Анубиса. Наверняка, несмотря на свою визуальную неприязнь, они делятся друг с другом информацией». Ладно, Я задумчиво посмотрел на АВМ. «Я создам для тебя отдельный счет и зарегистрирую пластиковую карту. А ты уже делай с этими деньгами все, что захочешь. Идет...» «Не гоже духу иметь свои денежные средства», — растерянно ответил Рудольф. «Я сам решаю, что моим духом гоже, а что нет», — строго ответил я. «Расскажи, на какие моменты покупались зрители?» «Сложно вот так ответить», — лиса задумалась. «Наверное, на то, что я не человек». Им было интересно слушать меня. И еще они радовались, когда я разговаривала детским голоском. Говорила странные фразы. В целом, я осознала, что пока не совсем понимаю своих зрителей, но я получила удовлетворение от того, что все остались довольны. Это самое главное. В моей голове постепенно зарождалась глобальная идея. Зачем изобретать свой Twitch, когда можно спокойно пользоваться уже готовой интернациональной площадкой? К тому же, я мог надавить на Джастина и заставить его завести русское представительство, чтобы, к примеру, в случае проблем в экономических отношениях между странами, сервера продолжали поддерживать площадку в империи. К тому же, здесь огромное количество аристократов, которые от скуки готовы поглощать любой контент. По сути, Рудольф стала первым духом-стримером, и если подобное людям нравится, то значит нужно срочно делать нечто вроде команды. В противном случае одно и то же лицо быстро примелькается, Людям нужно разнообразие. Например, взять Усю, Лину, Жулю и Толиных Крысок. Устинья будет непосредственной кошкой, Лина более зрелой и слегка надменной дамой, Жульена — игривой певицей. А почему нет? Если на стриме можно говорить, то значит есть возможность и спеть. Многие любят музыку. А Крыски? Крыски просто будут милыми стесняшками. Им тоже подберем какую-нибудь интересную фишку. Постепенно я открою агентство талантов. Сперва попробую со своими богинями, а затем начну принимать новичков. Создам целую сеть духов-стримеров по всему миру. Сперва захвачу Российскую империю, затем передо мной пойдет Европа и Япония. Китай склонится следующим. Страны Южных морей пойдут за ним, и на десерт я оставлю оба американских континента. За два года я захвачу империю. Еще за три — весь оставшийся мир и через них буду зарабатывать миллиарды, просто потому что у меня есть такая возможность. А когда мое влияние на неокрепшие дворянские умы станет невероятно мощным, я подомну под себя всю рекламу планеты. Информация. Вот главное оружие будущего. Господин, у тебя снова ухмылка, как у сатаны, — вздохнула Рудольф. — А, ничего, просто вспомнил тут кое-что, — ответил я и начал переодеваться в боевой комбинезон. Всемирная сеть — это просто чудо. Она создавалась под эгидой гигантской библиотеки у вас в кармане, а в итоге превратилась в главный маркетинговый рычаг для всего человечества. Шанго совершенно права. Индустрия развлечений не стоит на месте. Сегодня милая лисичка просто улыбается и говорит странным голосом, а завтра будет впаривать зрителю любую ерунду. Но я не обычная бизнес-свинья. Моя задача — продвигать только качественный товар, который действительно может пригодиться людям. «Ах, если бы нас смотрели только аристократы, я б, конечно, похулиганил. Этим мажорам иногда нужна хорошая встряска. Тем более, если простолюдин смекнет, что его надули, то тут же пойдет разбираться, а вот царистов все куда интереснее. Прожив в этом мире всего лишь несколько месяцев, я осознал, что местные дворяне готовы стерпеть все, что угодно, лишь бы никому не показывать, что их одурачили. Но подобным ресурсам нужно пользоваться аккуратно, сохраняя лояльность среди всех слоев населения — и чем больше лояльных, тем сильнее будет мое влияние в будущем. «Мне пойти с тобой?» — поинтересовалась Рудольф. «Да, и сказала, что в финале можно использовать все доступные боевые техники», — ответил я, застегнув молнию. «А где остальные?» И словно ответом на вопрос Лисы в комнату зашла недовольная Уся. «Вкусняш, ну сколько можно? Ты же обещал, что переоденешься, и сразу выйдешь, мурме. «Тут возникла очень интересная ситуация, но не суть. Мы уже идем». Я еще раз взглянул на силовые карты. Надо бы, конечно, Анубиса призвать, но он там со своей работой возится. Готовит для нас технологический плацдарм. Ладно, напишу сообщение, чтоб пришел, как сможет. Он твой слуга. Ты имеешь полное право настоять на его немедленном появлении, Мурме. Я в курсе. Просто его деятельность важна для нашего будущего. Тем не менее... Уся недовольно зыркнула на меня и скрестила руки на груди. Ты слишком часто нас балуешь, Мурме. Я ни в коем случае не говорю о твоей короткой жизни. Да и кто знает, короткой ли она будет, учитывая особенности твоего тела, Мурме. Просто... Ладно мы, опытные богини, которые все понимают, но мы же не последние. В твою команду со временем придут новые духи-бойцы. И поверь, молоденьким девочкам будет очень плохо, когда после прекрасного и доброго вкусняша они попадут к обычному заклинателю, который начнет буквально вытирать об них ноги. Я буду с ними строг, но справедлив. «Что?» Возмутилась Уся. Строк. Первое, тут значит в ВВМ играет, второй в свободной форме приходит на тренировки. Что за дела, вкусняш? Совсем распоясался. Богиня превратилась в кушку, и бочком, подлетев ко мне, опять завалилась на бок, а затем начала дубасить лапками мою ногу: Если ты проиграешь в финале турнира всем твоим тапкам, звезда. Спасибо, ты умеешь поддерживать. Я вытащил мобильник и отправил Анобису сообщение: Так-то лучше. Пару раз, сделав контрольный кусь за мизинец, Уся резко подпрыгнула и бочком отошла в сторону, а затем села и начала истерично облизывать передние лапки, как будто дотронулась до чего-то неимоверно грязного. «Ох уж эти кошки!» Тем временем за стенкой послышался грохот и разъяренные крики. Неужто Шанго опять выкинула Тулика в окно? Выглянув из комнаты, я увидел, как в тамбур вылетела раскрасневшаяся от ярости Оксана Волкова, и, выбежав в коридор, с силой захлопнула дверь. «Голубки опять поссорились?» Усмехнулась Уся, пройдя у меня между щиколоток и сделав хвост знаком вопроса. «Сейчас узнаем». Я зашел в комнату Толика. Вроде все спокойно. Крыски играли в приставку, а брат, кибернетический призрак дедушки Павла и Шанго, сидели по-турецки вокруг огромного поля с картинками и формулами. «Что у вас тут случилось?» — поинтересовался я. «Оксанушка узнала, что Толик продал себя Люсе за выполнение домашних заданий», — с усмешкой ответила Настя. А то, что ее возлюбленному нужна помощь, она почему-то проигнорировала. Пришла, устроила скандал. Потирая ушибленную щеку, вздохнул Толик. Мне кажется, она распускает руки. Я неодобрительно покачал головой. Распускает руки — это когда бьет за просто так. То есть как ты? — усмехнулся я. Ох, зря ты понтуешься перед субботой, радость моя! — хищно облизнулась Шанго. Волкова не распускает руки и ведет себя как очень терпеливая девочка. Думаешь, стерва стала бы терпеть конкуренцию в виде Люси? А у нашей маленькой зайки, между прочим, есть весьма достойные преимущества. В общем, Толику влетела сугубо женская пощечина за дело. Он должен был сразу все рассказать, а не скрывать до последнего. Если уж между этой троицей есть негласный закон, надо его соблюдать. Такие недомолвки портят отношения не только между Толиком и Оксаной, но и между Оксаной и Люси. Возникает недоверие, которое может привести к огромным проблемам. «Это жертва во имя человечества», — подбодрил парня я. «Но все же не стоит вот так разбрасываться друзьями. Все, хотя юноши и молодые девушки в силу возраста бывают крайне обидчивы, а порой и агрессивны, но лучше такие моменты сразу пресекать. Молодая горячая голова способна придумать миллиард глупых поступков, о которых потом будет жалеть. Ссоры — дело молодых». «И что? Мне сейчас бросить всё и бежать за ней?» — насупился Толик. «А ты сам как считаешь?» — поинтересовалась Настя. «Нет, я не давлю. Мне правда интересно, что ты об этом думаешь». «Ну, я могу понять ее чувства?» — вздохнул парень. «Выходит, что я обманул Оксану. И да, наверное, мне стоило обратиться к ней, чтобы все было честно». «Кстати, она тоже отнюдь не глупая», — подтвердил я. «Эх, надо бы разобраться по-человечески». Толик виновато посмотрел на Шанго. «Думаю, от двадцати минут ничего страшного не случится». К тому же я сама накосячила, что вместо обещанной помощи разбиралась с внезапно возникшими проблемами. Увы, жизнь не стоит на месте, так что лучше поговори. Уверена, если ты будешь честен, она простит тебя. — Спасибо, госпожа Долгорукова, вы супер! — обрадовался Толик и пулей вылетел в тамбур, где тут же затормозил. — Ой, Рут, ты чего? — Златан Всемогущий, да что у вас там происходит? — недовольно прорычал я, застегивая на ходу заклепки на рукавах. Лиса стояла красная, как помидор. Уся пыталась ее успокоить и поглаживала свою боевую подругу по плечу. «Ну...» Но... Рут тяжело вздохнула и виновато посмотрела мне в глаза. «Джастин попросил скачать приложение, чтобы я могла читать сообщения от фан-базы вне стримов. Я не думала, что их будет так много». «И что?» Я начал напрягаться. «Мне скинули ссылку. В общем, один художник или художница...» Она нарисовала мой портрет. «Так это же здорово, разве нет?» — удивился я. «Это нечто!» — зачарованно ответил Толик, держа перед глазами телефон Рудольф. «Что там?» Я взял у брата мобильник и взглянул на экран. «Твою ж мать!» Во-первых, у меня задергалась века. «Нет, спорить не буду. Нарисовано очень талантливо. Причем в стиле кошка Толика». Там была Рудольф, но из одежды на ней красовались только кружева и рюши, отдаленно напоминающие фартук горничной. А взгляд был до того похотлив, что у меня аж сердце сжалось. Во-вторых, я совершенно не понимал, что именно автор данного художества пытался изобразить. То, что у Рудольф шикарные формы, или, может быть, он или она оскорбили таким образом мою богиню? «Отдай сюда!» — Уся выхватила мобильник из моих рук. «А то сейчас лопнешь от напряжения, мурмя!» «Я понять не могу. Это что такое?» «Правило 34», — сверкнув очками во мраке, тоном истинного гения, ответил Толик. «Его применяют ко всем известным личностям или персонажам, но я не думал, что до Рудольфа надо доберется так быстро». «Правило? Я с непониманием посмотрел на брата. И в чем его суть?» «Абсолютно у всего в сети есть эротическая версия», — заявил Толик. «Это не оскорбление». Это негласное правило сети, и ты никак не сможешь его остановить. Художники будут рисовать все, что имеет хоть какую-то популярность. Но для чего? Ради шумихи и собственной рекламы, конечно же. А для чего же еще? Хмыкнул любитель Кашкажон. Художник рисует популярного персонажа в эротическом образе. Его находят по темам на специализированных веб-узлах. И все. Начинается коммерция, заказы, платные картинки на тумблере... В общем, много интересностей. — Реклама, значит? И что нам делать? Как остановить негодяев? — Ждать, когда людям надоест, — пожав плечами, ответил Толик. А откуда они знают, что у Рудольф под платьем? — Фантазируют. Художники те еще затейники. — Ты же не делала ничего пошлого? — строго спросил я, злобным филином взглянув на Рудольф. — С ума сошел, — возмутилась лиса. — Да я бы никогда в жизни себе такого не позволила. Смотреть на меня без одежды можешь только ты. «Что?» — нахохлилась кошка. «Рут, ты прошла столько сражений, столько войн, ты была лучшей из лучших. Что ты несешь, мурмя?» «Погоди, то есть если господин попросит тебя раздеться, чтобы проверить наличие энергетических повреждений и оболочки, ты не подчинишься?» — нахмурилась лиса. «Я вообще рухнула на вкусняша без одежды, когда мы познакомились, мурмя. Но я же не думала об этом. Ну, как о чем -то таком?» — смутилась Уся. И вообще, нас ждут, девчата. Хватит уже говорить про всякие неприличности. Мы слуги, а вкусняш наш владыка. Третьего не дано, мурмя. «В общем, эта картина подчеркивает красоту Рут», — уточнил я. «Все верно. Сеть наводняют извращенцы, которые пускают слюни на ушастых девиц. Осуждаю таких», — поправив очки, заявил брат. «Ладно. Просто если Рут будут обижать, я ж могу обидеть в ответ. И далеко не кулаком». «Да-да-да, ты шикарный хозяин, Мар! и это все знают. Пойдем уже!» Уся схватила меня за руку, а Толик распахнул дверь и... «Рудольф!» Вокруг входа в наш тамбур собралась приличная толпа студентов, которые с ярко горящими глазами хотели увидеть новую сетевую звезду. «Можно автограф?» «А скажи, я люблю Елабугу!» «Рудольф, ты супер!» «Можно автограф?» «Наступишь на меня, пожалуйста!» «Когда автограф-сессия?» «Когда новый стрим?» «Когда будет расписание?» Толпа влюблённых мальчиков и девочек истовствовала. Толик, который выпрыгнул первым, несмотря на то, что громко заявлял о своих знаниях в плане фанатской любви, оказался не в состоянии ничего с этим сделать. Стоял, как воды в рот набрал, пытаясь что-то сказать, но его все игнорировали. «Конечно! Это тебе не плохишей из пистолета валить. С народом нужно уметь разговаривать». — Собственно, в этом главное отличие теоретика от практика. — А ну тихо! — прогремел я, отпихнув брата в сторону и выглянув из тамбура. Толпа тут же стихла, и студенты растерянно уставились на меня. — Значит так. Рудольф — моя богиня. И мы не потерпим подобных скопищ возле нашей комнаты. Хотите пообщаться — пишите в приложении. Кому не ясно, будете иметь дело со мной. Дуэль решит, кто из нас прав. Фанаты продолжали растерянно смотреть на меня. «Я непонятно объясняю». Естественно, всем все сразу стало понятно. Извинившись, ребятушки поспешили разбежаться в разные стороны. Правильное решение. Я бы на их месте тоже не торопился связываться с финалистом местного турнира. К тому же про меня, в отличие от моего визави, все говорили в открытую. «Значит так. Я положил ладонь на плечо смущенный рут. От меня ни на шаг. Я подумаю, как быть с автографами, потому что если мы спугнем их сейчас...» Больше пожертвований не будет. «Я сделаю так, как ты скажешь», — отрапортовала лиса, вытянувшись по струнке. Им надо уточнить у жрицы ада», — задумчиво произнес я, глядя на хиленькую дверь в тамбур. «Насколько можно модернизировать жилье студентов?» В моем случае тренироваться без партнера — пустая трата времени. По силе я превосходил всех студентов и преподавателей университета, но в плане зрелищности... Помню дуэль между пермскими аристократами на арене. Несмотря на то, что парни просто выясняли отношения, и вместо зрелищного боя мы получили яркий пшик, я убедился, что есть еще огромное количество способов сделать победу более зрелищной. Проблема лишь в том, что никто из моих богинь раньше не выступал в подобном виде спорта, поэтому порекомендовать что-то одновременно и зрелищное, и эффективное... Увы, не могли. Но благо, что ко мне на помощь пришел Борде Бигль. Мастер британской школы боевых искусств наверняка знал парочку простых, но красивых конструктов. Два балла не хватило. Тяжко вздохнув, произнес Тони, схватившись за косматую голову. Выглядел он, как и всегда, очень неопрятно. Однако мастер боевых искусств был одним из тех редких ребят, которым подобная небрежность добавляла некий шарм. «А почему?» – удивился я, хрустнув кулаками и заняв свою позицию. «Твоя девушка совершила ряд грубых ошибок, за которые с нее сняли баллы», — пояснил Бардебигель и начал растяжку. «Парни!» — взмолился Апрактин, сидящий в рабочем комбинезоне в уголке тренировочного зала. «Вы только будьте поаккуратнее, ладно?» Несы, Мы с Владимиром Аркадьевичем уже не новички», — гордо заявил Тони. «Этого я и боюсь», — выдохнул бедный строитель и продолжил горестно наблюдать за нашей тренировкой. «Погоди, я так и не понял со штрафами». Что там случилось у Машуне? Она начала добивать противника. Она продолжила наносить удары даже после того, как я похлопал по песку. Будь на моем месте обычный заклинатель, он мог бы на неделю в лазарет к Матильдочке загреметь. Судьи такого не любят. Пока дуэлянт не похлопал, бой может продолжаться хоть до смерти. Но любой боец должен уметь оценивать состояние своего оппонента. Убийства на дуэлях строго запрещены. Тем более, если ты сражаешься в университете. «Ого!» «А почему в кодексе и уставе этого не написали?» «Потому что вся информация о штрафных баллах находится в регламентах, которые должен изучить секундант». Бордыбегль щелкнул пальцами, и к нам на сцену вылетело несколько миниатюрных бочонков с песком, землей и водой. «Приступим». «Поехали». После небольшого размена ударами Тони показал мне довольно простой, но очень красивый конструкт огненного дождя. По сути, фейерверк, который в бою крайне неэффективен, но зрителям и судьям должно понравиться». Потом Бардебигель рассказал, как сделать усиленные стрелы, а если сократить радиус, то и целые копья из огня. Выглядело потрясающе, и в бою было вполне полезно. После обучения мы, к великому сожалению Апраксина, решили дать себе немного воли. На этот раз я пытался комбинировать различные конструкты. Очень повезло, что Ан тоже подоспел прямо к тренировке, поэтому можно было активно использовать лед к примеру, самый эффективный обжигающий пар получался из слияния конструкта заморозки воды и огненного столба. Резист — так в энциклопедиях по волшебству называлась естественная магическая защита — к пару отсутствовал у любого типа заклинателей, даже у Тони, который использовал огонь. Разбежавшись, Бардебегль вновь взмыл в воздух, а затем швырнул в меня целый рой из огненных стрел. Начертав конструкт, я воздвиг ледяную стену, которая моментально превратилась в горячий пар щит воскликнул Тони, едва успев откатиться в сторону, а затем выстрелил в меня довольно мощной огненной волной для отвлекающего маневра. Было очень интересно, сможет ли великий мастер удивить на этот раз. Поставив энергетический блок, я начертал конструкт для песчаного смерча. Тони не совсем понял мой перформанс, поэтому призвал слабого духа воды и начал активно заливать песчаный шторм. План сработал на ура. Мой визави стоял посреди коричневой и мокрой жижи. Еще один конструкт, и ноги Тони окутал лед. Выругавшись, он попытался их разогреть, но было слишком поздно. Активировав предвидение и энергетический доспех волчицы, я нанес Борде Биглю сокрушительный удар в живот. Сделав восхитительный пируэт, мой соперник шлепнулся на деревянное покрытие и с улыбкой выдохнул: А ты хорош! Ты тоже ничего, поднимайся! После того во что ты превратил мои туфли. Тони указал на труху, которая еще некоторое время назад была дорогущими ботинками. «Нет уж, схожу переоденусь, и потом продолжим». «Ладно, я пока сделаю перерыв». «Ага». Бардебигель медленно поднялся, а затем гордо заявил. «Запомни, только настоящий подкаблучник будет отпрашиваться у жены в пап, а настоящий мужик и так знает, что нельзя. Я быстро». С этими словами великий мастер боевых искусств ускакал из зала. «Интересно, как он пойдет босиком по снегу?» «Спасибо, друзья». Чуть ли не плача, выдохнул Апраксин. «Видимо, на сегодня я могу быть свободен». «До какого числа они будут держать тебя строителем?» — поинтересовался я. «Отец сказал, что пока я не исправлюсь, так что я не удивлюсь, если до конца года...» — Вздохнул бедолага. «Это все мои идиотские страхи. Если бы я не боялся, если бы я с достоинством принял поражение от тебя, ничего бы не было». «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». К нам в зал зашел низенький азиат в белоснежном боксере и с огромной сумкой на плече. Он потер замерзшие ладони, а затем дружелюбно улыбнулся. «Извините, господин Демидов, господин Апраксин, могу я немного переждать вместе с вами? А то мой подопечный придет только через час». «Простите, а вы у нас кто?» — спросил я. «Я Мамото на рифуме пятый курс», — ответил парнишка и приветственно поклонился. Мы с Апраксином поклонились ему в ответ. «Кажется, у японцев такая традиция». Они не жмут друг другу руки при знакомстве. Хотя раз приехал в гости к своему лендлорду, мог бы и местные обычаи изучить. «Тренирую будущего чемпиона турнира. Василия Балдина. Он как раз забронировал зал после вас». «Хорошо, не вопрос», — ответил я. «Так-то остаться бы и посмотреть на этого Василия Балдина. Еще и с тренером». «От души благодарю». Азиат сбросил на пол огромную сумку и повернулся к нам спиной. Там красовался рисунок в виде черного дракона. «Брутально!» «Ого!» — очарованно протянул Апраксин. «Это же настоящая печать дракона школы боевых искусств клана ямамута Правда же?» «Только эту школу уж пять лет как закрыли, но да, я там учился», — скромно ответил парнишка. «С удовольствием бы пришел в мундире, но они у вас уж больно дорогие. Этот бомбер защищает специальный дух-хранитель — дракон Куанти, мифическое божество молнии. У нас он что-то типа символа школы и боевого клана». «Так что очень надеюсь, что вас не смущает мой внешний вид». «О, так это вместо комбинезона?» — уточнил я. «Скорее тренировочная форма. У меня есть боевой комбинезон, но сейчас он в стирке. Берегу его. Боец всегда должен выглядеть красиво на арене», — пояснил Нарифуми и сел рядом с апраксином. «Вы интересны мне как заклинатель, господин Демидов. Истинный гений, от сил которых хочется трепетать. Долгие и упорные тренировки. Что посеешь, то и пожнешь», — ответил я. «Тебе-то что трепетать? Тренер же! А вот твой Васек завтра ух, как потрепещет!» «Боюсь, что вы слишком преуменьшаете свою силу», — вступился Апраксин. «Боевой клан Ямамото славится своими электрическими техниками и скоростью за счет духов воздуха. К тому же вы прошлогодний чемпион битвы Сёгуна и три раза подряд занимали первое место в турнире лунного клинка. Я смотрел некоторые ваши дуэли. Очень зрелищно. Особенно, как круто вы орудуете молниями». «В наших краях скромность украшения любого мастера. К тому же я никогда раньше не сражался против господина Демидова, но его бои меня очень впечатлили. Возможно, у него есть шанс получить мой тренировочный костюм». Нарифуми внимательно смотрел на меня, как будто изучал. «Получить? Зачем?» — удивился я. «Любая одежда с печатью Куанти выступает как некий артефакт. Дух защищает ее практически от любых атак, а победив бойца из клана Ямамото — Ты забираешь одежду с печатью как доказательство своего величия, — важно заявил Азиат. Таковы наши правила. А этот бомбер тебе тоже достался от кого-то? От моего старшего брата, — улыбнулся Нарифуми. Значит, больше тебя никто и никогда не побеждал. Нет, иначе я бы не стал тренировать будущего чемпиона турнира, — пожав плечами, ответил Ямамото. Но у тебя есть все шансы его получить. Символ величия и победы над достойным представителем боевого клана Ямамото дорогого стоит. «Не уверен, что у меня есть причины вызывать тебя на дуэль», — усмехнулся я. «Причины?» — он с непониманием посмотрел на меня. «Вообще-то сама судьба организовала наш бой». «Эм, ты хочешь вызвать меня на дуэль?» «Нет, у парня явно не все дома». Однако от странной беседы нас отвлекла Катюша, которая распахнула двери и радостно залетела в зал. «О, ребятушки, вы уже познакомились?» «Очень хорошо». Миниатюрная преподавательница подбежала к Нарифуме и приобняла его за плечи. «Ну что, готов завтра расстаться со своей милой кофточкой?» «Все зависит от господина Демидова». Азиат оценивающе посмотрел на меня. «Но я жду славной победы. Наконец-то! Достойный соперник! Наша битва будет легендарной!» «Погоди, я даже спрыгнул вниз. Так Василий же будущий чемпион». «Ты же его тренируешь». «Все верно», — кивнула Катюша. «Василий у нас с третьего курса. Он в следующем году станет чемпионом. А в этом году вы с Нарифумечкой сойдетесь в финальной дуэли». «Ох, ну только пока никому не говорите. По баллам там пока ничего особо не понятно. Про тебя, Володя, уже все в курсе, а вот по Нарифумечке сюрприз для всех. Он серьезно вырвался вперед по баллам». «Не припомню его имя в турнирной сетке первые десятки». «Ой, Нарифуми у нас немного оступился на первых двух дуэлях. Дебютировал в университетском турнире только в этом году, а он же у нас звезда. Привык выступать за рубежом, вот и не рассчитал. Слишком быстро закончил бой. Пришлось догонять по баллам на финальных этапах», пояснила миниатюрная преподавательница. «Но я прям предчувствую бой года. Наконец-то у Володеньки появится противник по силам». Мы с Нарифуми еще некоторое время сверлили друг друга пронзительными взглядами. «Вот и еще одна проблемка нарисовалась». Прихлопнуть электрического клопа не проблема, но как это сделать максимально долго и красиво, чтобы он не успел поджарить мою задницу до хрустящей корочки? Хороший вопрос.